Ну, Белый Сейс, как удобно. Ну, ну. Наконец, около четырех часов дня, Володя добрался до Одессы. Грищенко он пока отпустил, наказав ему быть в Одесском угрозыске ровно в 19.00. Предупредил, что предстоит сугубо важная секретная операция, а сам отправился к Виктору Прокофьевичу Шестакову. Володя, входи, входи. Что так рано <смех> прибыл, а? Я, я потом всё расскажу. Жутко спешил. Грищенко был у вас, да? Был. Был. Вон полную корзину оставил. Ихитрился и здесь на базаре спекулянтов потрести. Добро богу государству. А то в свою пользу. Эх, доберусь я до вашего Грищенко, взяточник ваш. <смех> Что ж вы говорите, Виктор Прокоч? Да он этих спекулянтов заверстучивает. Хм. А какую у него обоняние? Он безошибочно отличает запах дыма из труб тех хат, где гонят самогон, от тех, где пекут, например, хлеб. Вот только нюхнёт и тут же определит, какой гонят самогон кукурузный, сливовый или пшеничный. Да что, вы это ж такой способный человек, просто незаменимый. Да, знаю, знаю я его способности. Давай не будем, а то поссоримся. На днях я делал доклад в комитете бедноты в Калиновке. Вот кого надо к работе в милиции привлекать в Угрозский. Ничего не возьмут и никого напрасно не обидят. Ты извини меня, Володя, но главное в нашем деле не ползание на четвереньках с увеличительным стеклом, а поддержка населения. Я понимаю, но кого больше: честных людей или жуликов? Ну, конечно, честных. Кто ж спорит? Так вот, если все честные люди возьмутся нам помогать, Мы скоро останемся без работы. Вот бы парочку тех ребят нам с собой прихватить на ставки. Ставки, это ж самые бандитские из пригородов Одессии. Ну, ничего. Сами справимся. Ну, у нас все в порядке, без изменений, да? Да только что ушел Федька Бык, <музык> все подтвердил. Условия в силе лопата на месте, значит, червень с дружком в малине. Ясно. А что случилось-то? Куда ты торопишься? Да, конечно. Конократ один. Красавчик прозвище. Угнал фургон с лошадьми. Я успею проверить все постоялые дворы. Вы не бойтесь, я не опоздаю. А, ну добро, добро. Что? Значит, пальто-то мое что, опять возьмешь? Хм. Было бы здорово, Виктор Пракович. Да надевай. А не жарковато да. будет? Да нет. Что? А знаете мой девиз? Агент... знает и видит всё, но никто не знает и не видит агента. Мне ж через весь город шагать, особенно район гимназий. Тишь мёкишит знакомыми. Подняв бархатный воротник, чтобы спрятать лицо, Володя быстро пошёл по направлению к Балковской. В конце Марозиевской улицы Володя поравнялся с высоким парнем. На нём были Щигальские брюки Клёш и куртка, воротник которой был поднят, несмотря на жару. Его бронзовая твёрдая скула показалась Володи знакомой. Поймав на себе быстрый рассеянный взгляд молодого человека, Володя с торопливостью свойственной застенчивым людям поклонился ему. Здрасте. А мое вам с кисточкой. Ваша карточка мне знакома, не запомню только из какого она альбома. <свят> я вас сразу узнал. Мы были знакомы по футбольной команде Черное море. Вот оно что. У -у -у. Верно, верно, верно. Нет, я-то играл от команды Азовское море. Приятная встреча. Да. Ну, привет, мне направо. А и мне тоже. Так ты играл форвардом. Точно, форвардом. <свят> Какая память. А вы вратарем играли. У Черноморцев. Так я помню. Один раз ты взял очень красивый мяч с воздуха на подъем и прямо мне в руки. <с Два <с года тому назад, а? Да, точно как в аптеке. Ну вот. Ну, простите, Тороплюс. Мне в этот переулок... На нем как раз по дороге. Ну как ты живешь? Ничего-то. Живу в деревне. Меняю вещи на продукты. Смотри, я тоже в деревне. И тоже меняю на продукты. А где ты такое я пальто оторвал? Ну, это... отцовское. А где теперь ваш правый защитник Звенчик? Стал петлюровцем. Его порубали белые. Тебе куда? Мне налево. Смотри. И мне туда же. Так, Володя, с Черноморским вратарём шли через весь город, говоря о футболе, и каждый раз оказывалось, что когда Володе требовалось повернуть налево, вратарю нужно было туда же. Это очень тревожило Володю, ибо вратарь мог помешать ему ловить красавчика. Он никак не мог отвязаться от этого человека, но на Деребасовской улице их затолкала толпа. Бедро вратаря на секунду прижалось к Володиному бедру, и совершенно явственно ощутило твёрдое тело кольта. лежавшего в кармане Володиного пальто. Ну, после этого вратарь стал задумчивым и грустным и попрощавшись с Володией, свернул направо. Наконец-то Володя остался один. Так, ну вот и Балковская. Вывеска Портной Г. Кравец. Так что бы я сделал на месте Красавчика? Я мог бы зайти к этому портному, чтобы заказать себе новый костюм. Я заплатил бы за него из денег, вырученных от продажи украденных лошадей. Эй, посторопись. Да, поосторожней ты. Что такое? Зелёный фургон. И приметы грешёнки все сходятся. А кто правит? Эй! Эй, стой, тебе говорят. Да это же вратарь с Черного моря. Он самый. Э, послушайте, как ваша фамилия? Моя фамилия! Не шутишь, не уйдешь. Держи его! Стой, красавчик! Это ты, я тебя узнал! Стой! Стрелять буду! Стой! Стой! Товарищ начальник, разрешите доложить. Известный канакрад, преступник красавчик мною пойман и доставлен. Вот он. Попался наконец. А младшего милиционера. Слушаю, товарищ начальник. Уведите арестованного на допрос. Слушаю, товарищ начальник. Арестованный налево кругом. Марш. Ну, Володя, поздравляю. Как же это ты его, а? Да так. Увидел фургон зелёный, розочки на задке. Бросился за ним, ну, вцепился в задок. Я четился в фургоне. Молодец, Володя. Ну, молодец. Да что вы, Григорий Михайлович? Да нет, нет, нет, нет, нет, я не ошибся в тебе, нет. Ну что ж, Шостаков и Грищенко уже здесь. Вам пора собираться на ставки, брат Черня. Товарищ начальник. Товарищ начальник. Я неладно. Младший лецензёр Сургучёва. Прекратите истерику. В чём дело? Арестованный по дороге на запрос сбежал. Да, как же это так? Только за ворота вышли. Ну успокойтесь, товарищ Сургучёва. Выйдите отсюда. Ну. Прекратите истерику. Алло? Приказываю немедленно объявить розыск только что сбежавшего из-под стражи преступника Красавчика. Так. Да. Ну что же это такое, Григорий Михайлович? Найдём Володя, найдём, не тужи, найдём. до сих пор он был неуловим никто его и в лицо-то не знал ага. а теперь обязательно найдём бандит чермень это поважнее еконократ ну, возьми нет? себя в руки патоля шеста коп грищенко заходите явились по вашему приказанию товарищ начальник тут -то мы ну ладно хорошо Виктор Прокофь вы наган проверили проверил Так, Грищенко, твоя винтовка в порядке? А я бы же, товарищ начальник. Кольт Лимонки при мне. Ну, пошли. Эх, Виктор Пракович, ну зачем же вы надели свои деревянные сандалии? Ну, что вы будете делать со своими стукалками, когда нам придется подкрадываться? Ну, хорошо, хорошо, Володя. Что? Я их сниму и буду подкрадываться босиком. На цыпочках. Ой, долго щей ты, я уже притомился. Тут, тут уже близко. Нехорошо идти гурьбой. Они догадаются, что мы идем на них облавой. Да щен известно, кто кому облаву готовить. Чи мы на их, чи воны на нас Я с Грищенко пойду вперед, а ты, Володя, отстань шагов на тридцать Будешь, ну, так сказать, защищать тыл Мы с Грищенко войдем первыми, а Ни ты... Ни за что Уж не потому ли, что червень стреляет сквозь шинель? Вот, уже и поцапались Да я могу пойти сзади Ну что вы за человек такой, Володя Вы обязательно хотите поймать всех бандитов сами. Да не в этом дело. Вы уж поймали красавчика, ну хватит пока с вас. Дайти старику раз в жизни поймать преступника. <свят> ну, ладно, Виктор, покорчу. Будь по-вашему. Так. Пошли.